171. Даю сигнал к цепи последующих событий. Сила землетрясений будет возрастать, захватывая всё более широкие пояса. Сигналом грядущих бедствий можно назвать землетрясение на Филиппинах. Бедственное состояние планеты при хаотическом исчленении масс не позволяет удержать нужного равновесия. Люди не хотят помочь самим себе. Люди глухи и слепы. Они готовы потрясти равновесие и стихи какими угодно взрывами. Не ставят в зависимость одно явление от другого. Так же мыслили атланты и вызвали катастрофу. За ошибки одних ответственность несут все. Человек может отказываться от этой ответственности. Человек может ее не понимать и не признавать. Он может смеяться над ней и считать себя в стороне, но избежать этой ответственности за братьев своих человек не может в силу непреложного закона единства всего сущего. Но ответственность человека особенно велика, ибо на лестнице эволюции он занимает высокое место существ, наделённых самосознанием. Его организм, обладающий мощными энергиями, находится в тесном взаимодействии со стихиями и тонкими энергиями пространства. Энергия человека мощно воздействует на огонь планеты, вызывая в нём ответные реакции. Мощь коллективного воздействия всего человечества на планету свою велика. Аритмичное его воздействие расшатывает устой ибо В существе своем диссонанс разрушителен. Говорите о мире. Говорите о содружестве всех народов. Говорите о единой братской семье человечества. Слишком много разъединения губительного. Планету можно еще спасти. Вы, могущие помочь мыслью, помогите силам объединения. Раньше молились о мире всего мира. Перед этой формулой прозлышена ведущей страной. А вы мыслями огненными ей помогите равновесие среди обезумевших людей удержать. Держателю земли, помогите